Глава 14. Конец беседы, венчающей дело. Появление регента на свет Божий. Сборы в путь-дорогу. Уговор с полицейским. Безумная радость. Ушки заговорили. Как я должен понять ваши последние слова? Спросил Ливанг. Почувствовав, что банкир осуждает его образ действий по возвращении в Пекин «В прямом их смысле, милейший мой Ливанг, в прямом смысле!» Отвечал банкир «Потому что ваша вина искупается вашей откровенностью, к которой я принудил тебя» Подумал про себя Лао Цин Ливанг, уже считавший свое дело проигранным, быстро ободрился, так как банкир говорил и смотрел серьезно, без всяких признаков издевательства над ним. Видя такой оборот дела, Гроляр счел наконец, уместным повести речь о передаче ему регента, в чем он не сомневался более и о чем у них давно заключен был договор с Ливангом. Но Лао Цин предупредил его. «Теперь, милейший мой», — сказал он, обращаясь к Ливангу, «вам остается только передать мне на хранение драгоценность, которую вы должны вручить господину де Сен-Фюрси в день вашего избрания главой могущественного общества». «Или вы, может быть, предпочли бы вручить ее маркизу сейчас в моем присутствии?» Гроляр увидел, что дело его очень близко к счастливой развязке, и обрадовался, а Лауцин между тем продолжал. «Итак, мой друг, а в скором времени ваша светлость, исполните это последнее дело. Не отговаривайтесь неимением драгоценности при себе, потому что подобные вещи никогда не оставляют дома» одержат в надежном кармане своего костюма и день и ночь, не расставаясь с ней ни на минуту. Если же вы станете утверждать после ваших признаний противное, то ведь это будет ложь, вследствие чего я, к сожалению, вынужден буду прервать всяческие отношения с вами. Угроза подействовала, и Ливанг волей-неволей достал из внутреннего кармана своего нижнего платья, недоступного для самого ловкого вора, маленький ящичек, тщательно запертый крепким и хитрым замком. Крышка его была хрустальная, и сквозь нее виден был великолепный регент засверкавший при появлении на свет Божий всеми цветами радуги. Гроляр протянул было к нему руки, но банкир, вежливо отстранив их, сказал. «Сделаем все по порядку. Конечно, между вами существует уговор, который следует исполнить. Но сначала надо узнать, предпочитает ли господин Ливанг исполнить его немедленно, сейчас же». Или желает может быть подождать, как это и было условлено того времени, когда осуществится его цель, то есть когда он сделается главой нашего общества это не заставит себя долго ждать, и у меня уже готов способ, который я укажу ему способ разыскания ящика, где хранится кольцо власти и провозглашение им себя к вангам на острове, служащим резиденцией всех квангов. Услышав это, Ливанг протянул руку с регентом Банкиро, который и взял драгоценность спокойно, без всякой поспешности, словно самую обыкновенную вещь. «Надеюсь», — сказал дрожащим от волнения голосом претендент на звание Кванга, «надеюсь, что вы мне, Лао Цин, возвратите это сокровище в случае моей неудачи на выборах». «Разумеется, мой друг и будущий Кванг», — успокоил его Лао Цин. «В этом невероятном случае я исполню свой долг, возвратив регент вам, а вы уж поступите с маркизом так, как считаете нужным». «Это уже не будет меня касаться». Такое решение, конечно, не могло понравиться Гороляру, но он и не стал спорить, рассудив, что если в конце концов он не получит регент от китайцев, то у него всегда найдется средство забрать его у них законным путем, обратившись к содействию голландских властей. Банкир же, между тем, думал, глядя на своих посетителей, «Нет, господа, не вам придется возвратить коронную драгоценность французскому правительству!» Я в этом деле вижу хорошее средство для Бортеса заслужить расположение властей его родины, хотя он, живя среди нас, и не нуждается в нем. И с помощью богатств, которые скоро поступят в его распоряжение, сможет должным образом отомстить своим врагам, опозорившим его и пославшим в ссылку, как последнего вора. Как ужасна эта история, которую он рассказал мне и как его бедный отец должен был жестоко страдать от нее. Лауцин вспомнил, что и он был отцом двух сыновей, погибших в рассвете лет, и это воспоминание вызвало слезы на его глаза, задумчиво смотревшие в пространство и не замечавшие более собеседников. Вдруг вошел Саранга, и банкир поневоле должен был вернуться к действительности. «Это ты, мой верный Саранга, так ты уже готов?» «Да, господин». «Хорошо». «Вот это те два джентльмена, которых ты должен проводить к гротам Мары». Малаец вздрогнул и посмотрел на Ливанга и Граляра, как на приговоренных к смерти но лицо его не выдало ощущений, овладевших им в эту минуту. Воля его господина была для него законом, не допускавшим никаких ни размышлений, ни возражений. «В саду, господин», — заметил Малаец, «четверо иностранных матросов ожидают ваших приказаний». «Хорошо, через несколько минут ты узнаешь о времени своего отъезда». Саранга поклонился и вышел, а Лао Цин сказал Ливангу и Граляру. «Извините, господа, личные воспоминания заставили меня отклониться от нашего дела, но теперь мы возвратимся к нему». «Лао Цин!» – перебил его Ливанг тем же лихорадочным, беспокойным голосом. «Я жду исполнения ваших обещаний». «Оно не замедлит», – ответил банкир. Мне остается только сказать вам, все приготовлено для вашего путешествия. Когда вы желаете ехать? Сегодня вечером, сейчас даже. Час отъезда зависит от вас. Яхта, на которой вы отправитесь, уже под парами. А вместо китайского экипажа я попросил командира Калифорнии отпустить четырех матросов с его судна которые вполне опытны в плавании как под парами, так и под парусами. Затем к вашим услугам малает Саранга, сделавший в качестве лоцмана более 50 путешествий туда и обратно. Наконец, вот последнее. Потрудитесь получить эту записку, оставленную покойным Фо, с помощью которой вы пройдете и на остров, и во дворец Квангов. И отыщите ящик с кольцом власти. С этими словами банкир подал Ливангу большой сверток шелковой бумаги и пергамента, который тот взял обеими руками, дрожа от радости. Сколько нужно времени, чтобы быть там? Нетерпеливо спросил он. Четыре или пять дней? Хорошо, лауцин, я еду вечером после захода солнца. Мы едем, Ливанг! — поправил его Гороляр. — Я не должен ни на минуту разлучаться с вами до того момента, когда исполнятся все ваши желания, а вместе с ними исполнятся, конечно, и мои. — Это невозможно! — воскликнул Ливанг. — Я бы, разумеется, охотно взял вас с собой, но там, на острове, не имеет права показываться никто, не принадлежащий к нашему обществу. — Это верно! — подтвердил банкир. И у входа, ведущего на самый остров, должен будет высадиться лишь один Ливанг, который туда и проникнет. Но вы, Марки, сможете подождать его возвращения в лодке, в которой довезет вас обоих до входа на остров один Саранга, так как на яхте невозможно будет пройти туда. Оба союзника согласились с этим планом и ушли от Лауцина, довольные и собой, и им, хотя и не без некоторых сомнений и сожалений, относившихся исключительно к великолепному регенту. Один жалел, что должен был расстаться с ним. Другому не менее жаль было видеть, что он не попал к нему в руки. Когда они уходили, банкир сказал гралеру. «Милостивый государь, вы не можете понять моих симпатий к бежавшим из Нумеа ссыльным, которых вы чуть было не предали вчера французскому правительству, не вмешайся в дело Уолтер Дигби, настоящий американец на этот раз. Но вы теперь откажетесь от ваших дальнейших действий в этом роде, иначе ни за что не получите драгоценности, о которой хлопочете». Но милостивый, государь, мой долг! Э, э! перебил его банкир, я понимаю, что всякий долг соединен бывает с разными печальными необходимостями, но случается нередко, что чувство гуманности берет перевес и диктует нам свой образ действий. Посмотрю, что я могу сделать для ваших друзей, важно сказал гороляр. А может быть, мне удастся добиться от моего правительства некоторого смягчения их участи. Но во всяком случае, я не могу отказаться от миссии, возложенной им на меня, потому что это равносильно измене, а изменником своему отечеству я не желаю быть. Да и вы не можете этого требовать от меня». «Пусть будет так, господин Маркиз», — согласился Лауцин. Но пеняйте потом на себя за то, что может случиться впоследствии. Так как я не перестану ограждать моих друзей от ваших покушений на их свободу, и вы могли уже видеть, успеваю ли я в этом. Это ограждение я считаю также своим долгом. Во всяком случае, на несколько месяцев они свободны от ваших покушений. Вы намекаете на кражу у меня моих бумаг? «Да, это по моему желанию их украли у вас. Я так и думал. Но тогда, значит, мы идем с вами не к миру, а к войне. А в этом случае я предоставляю себе полную свободу действий, которые не может быть выгодно для вас. Как вам будет угодно. Прошу только помнить, что во всякой борьбе удары падают безразлично на всех, направо и налево. «Благодарю за напоминание, а относительно регента я ничего не боюсь. У меня ваше слово, милостивый государь, и к одному делу мы не будем примешивать другого». С этими словами Граляр важно раскланился и ушел, полный достоинства и самого выгодного мнения о своей личности. Из простого полицейского он начинал формироваться в дипломата и, как казалось ему, не без успеха. Оставшись один, банкир крикнул Сарангу и сказал ему. «Видел этого иностранца, который поедет с Ливангом?» «Да, господин». «Ну?» – продолжал Лао Цин, понизив голос. «Если он тоже захочет ехать с ним в грот и мары, Пусть себе, не мешай ему. Понимаю, господин, просто сказал Малаец, смотря на своего господина глубоким взглядом больших, черных глаз. Через некоторое время в кабинет лау вошли Бартес и Гастон де Лажанкьер. Нус, спросил первый, удалось ли вам добиться чего-нибудь? Вот, регент, отвечал банкир, подавая его Гастону. Он ли это самый? Молодой человек обезумел от радости. Схватив драгоценность, он принялся петь, кричать и танцевать, не помня ни себя, ни тех, кто был с ним. Вот когда честь его отца восстановлена, а вместе с ней обеспечена и участь всего семейства. Теперь все невзгоды прошли, и они заживут обеспеченной и спокойной жизнью. Когда первый приступ радости прошел, Гастон возвратил драгоценность банкиру, сказав ему. «У вас он будет целее, чем у меня до моего отъезда из Батави. А уеду я отсюда не раньше того, как пошлю шифрованную телеграмму отцу и увижу своего друга вне всяких опасностей». «Нет, дружище», — возразил бартес — «поспешай-ка лучше домой. Да обрадуй поскорее отца своим возвращением не с пустыми руками, а с исчезнувшим сокровищем. Обо мне же не беспокойся. Я сделаю то, что мне долг велит делать. И мой отец, узнав, в чем дело, первый одобрит мое желание остаться с тобой, чтобы видеть тебя в полной безопасности». «Но мое положение не так опасно, как ты думаешь. Этот мошенник-гроляр ведь теперь совершенно безвреден», заметил бартес «А вмешательство Дигби? Ты думаешь, генерал-губернатор простит ему о фронт, полученный ночью от него? А мелководье здешнего порта? Ведь в случае прямой опасности вам здесь нельзя будет ускользнуть от врагов, опустившись под воду, как это удалось сделать в Сан-Франциско». «Нет, друг, надо быть благоразумным, что я тебе и советую, а главное, не тратить ни одной минуты понапрасну». В эту минуту, как бы в подтверждении опасений, высказанных Гастоном де Лажанкьером, послышались три пушечных удара с форта Дендельса, гулко и протяжно раздавшихся в воздухе, полном тропического зноя и сладкого форньента».